Раздел 8. Еще ярче сказывается необходимость принципиальной разработки понятий в общей науке, в этой алгебре частных наук и ее роль для частных дисциплин на заимствованиях из области других наук. Здесь, с одной стороны, мы имеем как будто лучшие условия для перенесения результатов одной науки в систему другой, потому что степень достоверности, ясности истины, Принципиальной разработанности заимствуемого положения или закона обычно много выше, чем в описанных нами случаях. Например, мы вводим в систему психологического объяснения закон, установленный физиологии, эмбриологии, биологический принцип, анатомическую гипотезу, этнологический пример, историческую классификацию и т.п. В положении конструкции этих широко подразумевших развитых, принципиально обоснованных наук, конечно, неизмеримо точнее разработанные методологически, чем положения психологической школы, разрабатывающие при помощи вновь созданных понятий, не приведённых в систему, совершенно новые области, например, школы Фрейда, не осознавшие ещё себя. Мы заимствуем в этом случае более выработанный продукт оперируем с более определёнными, точными, ясными величинами. Опасности ошибки уменьшаются, вероятность успеха растёт. С другой стороны, так как привнесение здесь совершается из других наук, то материал оказывается более чужеродным, методологически разнородным, и условия усвоения его становятся более затруднительными. Это облегчение и затруднение условий по сравнению с рассмотренными выше и составляет тот необходимый приём варьирования в анализе, который в теоретическом анализе заменяет реальное варьирование в эксперименте. Остановимся на факте высшей степени по доксальному с первого взгляда, а потому очень удобным для анализа. Рефлексология, которую устанавливает Во всех областях столь чудесное совпадение своих данных с данными субъективного анализа, и которая хочет построить свою систему на фундаменте точного естествознания, удивительным образом вынуждена протестовать именно против перенесения естественно-научных законов в психологию. Н.М. Щелла Фанов, исследуя методы генетической рефлексологии, С безусловной и неожиданной для его школы основательностью отвергает подражание естественным наукам в форме перенесения в субъективную психологию основных методов, применение которых в естествознании дало огромные результаты, но малопригодные для разработки проблем субъективной психологии. Смотри за текстовой комментарий 15-й. Примечание. Аналогичные мысли подробно были развиты Щеловановым в его работе 1929 года. Конец примечания. И. Гербард, И. Г. Фехнер механически перенесли математический анализ, а Вунд – физиологический эксперимент в психологию. Приэр выдвинул проблему психогенеза по аналогии с биологией. а затем Холлом и другими был заимствован в биологии принцип Мюллера-Геккеля и бесконтрольно применен не только как методологический принцип, но и как принцип объяснения так называемого «душевного развития ребенка». Смотри за текстовые комментарии 16 и 17. «Казалось бы, — говорит автор, — что можно возразить против применения испытанных и плодотворных методов, но использование их возможно лишь в том случае, если проблема поставлена верно и метод отвечает природе изучаемого объекта, иначе получается иллюзия научности. Ее характерный пример – русская рефлексология. Естественно, научное покрывало, которое по выражению Петт-Петт, Соль, да, набрасывается на самую отсталую метафизику, не спасло ни Герберта, ни Вунта. Ни математические формулы, ни точная аппаратура не спасли неточно поставленную проблему от неудачи. Смотри за текстовой комментарий 18. -й. Вспомним Мюнстерберга и его замечания о последнем десятичном знаке. выводимым в ответе на ложный вопрос. Биологический закон, разъясняет автор в биологии, является теоретическим обобщением массы фактов, а применение его в психологии есть результат поверхностной спекуляции, основанной исключительно на аналогии между различными областями фактов. Не так ли рефлексология без собственного исследования Потом аналогичные спекуляции берёт живого и мёртвого, с Эйнштейна и с Фрейда, готовые модели для своих построений. И затем применение принципа не в качестве рабочей гипотезы, а готовой, будто бы научно установленной для данной области факта в теории, в качестве объяснительного принципа увенчивает эту пирамиду ошибок. Мы будем входить, как и во второе во мнение, В рассмотрении вопроса по существу. Он имеет богатую литературу и русскую в том числе. Рассмотрим его в качестве иллюстрации того, как многие ложно поставленные психологические вопросы приобретают видимость научности благодаря заимствованиям из естественных наук. Шилованов в результате методологического анализа приходит к заключению, что генетический метод принципиально невозможен в эмпирической психологии и что из-за этого меняются соотношения между психологией и биологией. Но почему в детской психологии проблема развития получила ложную постановку, которая привела к колоссальной бесполезной затрате труда? По мнению Щолованова, психология детства не может дать ничего, кроме того, что уже содержится в общей психологии. но общей психологии как единой системы нет. И эти теоретические противоречия делают невозможной детскую психологию. Теоретические предпосылки в очень замаскированной форме и незаметно для самого исследователя вполне предопределяют весь способ обработки эмпирических данных и толкования получаемых при наблюдении фактов в соответствии с теорией, которой придерживается тот или иной автор. Вот лучшее опровержение мнимого эмпиризма естественных наук. Благодаря этому оказывается, нельзя переносить и факты из одной теории в другую. Казалось бы, что факт есть всегда факт, что один и тот же объект ребёнок, и один и тот же метод объективное наблюдение. Только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Ошибается автор только в двух положениях. Первый его ошибка заключается в том, что положительные результаты детская психология получила только при применении общебиологических, но не психологических принципов, как при развитой Гроссом теории игры. На самом деле, это один из лучших образцов не заимствования, а чисто психологического в сравнительно объективного изучения, методологически безукоризненного и прозрачного, внутренне последовательного, от первичного собирания и описания фактов до последних теоретических обобщений. Гросс дал биологии теорию игры, созданную психологическим методом, а не взял ее у биологии. Он не решил свою проблему в биологическом свете, То есть, вставив себе и общие психологические задачи. Верно значит как раз обратное. Ценных результатов, в теории, детская психология достигала именно тогда, когда не заимствовала, а шла своим путём. Ведь против заимствований говорит всё время автор. Холь, заимствовавший у Геккеля, дал психологии ряд курьёзов и натянутых бессмысленных аналогий. А грусс шел своим путём, дал много той же биологии, не меньше законы Геккеля. Вспомним ещё теорию языка Штерна, теорию детского мышления Бюллера и Ковки, теорию ступеней развития Бюллера, теорию дрессировки Торн-Дайка. Всё это психология чистейшего стиля. Отсюда и неверное следствие Роль психологии детства, конечно, не сводится к накоплению фактических данных и к их предварительной классификации, то есть к подготовительной работе. Как раз к этому может и должна неизбежно свистись роль логических принципов, которые развиты Щелованным совместно с Бехтеревым. Ведь у новой дисциплины нет идеи детства, нет концепции развития. нет цели исследования, то есть проблемы детского поведения и личности, но только принцип объективного наблюдения, то есть хорошее техническое правило. Однако этим оружьем никто не открыл большой истины. С этим связана и вторая ошибка автора само непонимание положительного значения психологии и недооценка её роли. вытекает из наиважнейшего методологически-младенческого представления, будто изучать можно только то, что нам дано в непосредственном опыте. Вся его так называемая методологическая теория построена на одном силогизме. Первое. Психология изучает сознание. Второе. В непосредственном опыте нам дано сознание взрослого. Эмпирическое изучение филогенетического человека, И онто генетического развития сознания невозможно. Третье, следовательно, детская психология невозможна. Но это глубочайшее заблуждение, будто наука может изучать только то, что дано в непосредственном опыте. Как психолог изучает бессознательное? Историк и геолог прошлое. Физик-оптик невидимые лучи. Филолог древние языки. Изучение по следам, по влиянием, методом интерпретации и реконструкции, методом критики и нахождения значения создано не менее, чем методом прямого, так называемого, эмпирического наблюдения. В. Н. Ивановский разъяснил это прекрасно в методологии наук именно на примере психологии. Даже в науках экспериментальных непосредственный опыт играет всё меньшую роль. Планк говорит: объединение всей системы теоретической физики достигается благодаря освобождению от антропоморфных элементов, в частности, от специфических чувственных ощущений. Смотри за текстовой комментарий 19. Получение о свете замечает Планк и вообще о лучистой энергии физика работает такими методами, Человеческий глаз является при этом совершенно выключенным. Он выступает только в качестве случайного, правда, очень чувствительного прибора, так как он воспринимает лучи в внутренней большой области спектра, едва достигающей ширины октавы. Для остального спектра выступают на месте глаза другие воспринимающие и измеряющие приборы, как, например, волновой детектор, термоэлемент, барометр, рутиометр, фотографическая пластинка и аназиционная камера. Таким образом, отделение основного физического понятия от специфического чувственного ощущения произошло в оптике так же, как в механике, где понятие силы уже давно потеряло свою первоначальную связь с мышечными ощущениями. Смотри за текстовой комментарий 19. -й. 1911 год, страница 8 и страницы 112-113. Таким образом физика изучает именно невидимое глазом, ведь если согласиться вслед за автором, с Щеловановым, со Штерном, будто детство для нас навеки потерянный рай, будто вникнуть вполне без остатка в особые свойства и структуру детской души нам, взрослым, уже невозможно, потому что она не дана нам, в непосредственном переживании то необходимо признать, что непосредственно недоступные нашему глазу лучи, тоже навеки потерянный рай, испанская инквизиция, навеки потерянный ад и прочее и прочее. Но в том-то и дело, что научное познание и непосредственное восприятие немало не совпадают. Пережить детское впечатление мы также не можем, как увидеть французскую революцию. Но ведь и ребенок, который переживает свой рай со всей непосредственностью, и современник, который своим глазом видел важнейшие эпизоды революции, несмотря на это, дальше нас от научного познания этих фактов. Не только науки о культуре, но и науки о природе строят свои понятия принципиально независимо от непосредственного опыта. Вспомним слова Энгельса о муравьях и о границах нашего глаза. Как поступают науки при изучении того, что не дано нам непосредственно? Говоря обще, они его конструируют, воссоздают предмет изучения методом истолкования или интерпретации его следов или влияний, то есть косвенно. Так историк и толкует следы, документы, мемуары, газеты и прочее, и всё же история есть наука именно о прошлом, реконструированном по его следам. но не о следах прошлого, а революции, а не о её документах. Также и в детской психологии. Разве детство, детская душа, недоступная нам, не оставляет следов, не проявляется во мне, не открывается? Вопрос только в том, как каким методом толковать эти следы. Можно ли толковать их по аналогии со следами взрослого? И дело, значит, в том, чтобы найти правильное толкование, но не в том, чтобы отказаться от толкования вовсе. Ведь те историки знают не одно ошибочное построение, основанное на верных документах, но на ложных толкованиях. Что же за вывод отсюда? Неужели тот, что история навеки потесеный рай? Но ведь та же логика, которая называет детскую психологию потерянным раям, та же логика заставляет сказать это и об истории. И если бы историк или геолог или физик рассуждали, как рефлексолог, они сказали бы, так как прошлое человечества и земли для нас недоступно, детская душа непосредственно, непосредственно же нам доступно только настоящее, сознание взрослого. Многие же ложно толкуют прошлое по аналогии с настоящим или как маленькое настоящее. Ребёнок маленький взрослый. То история и геология субъективны, невозможны. Возможна только история настоящего времени, психология взрослого человека, а историю прошлого можно изучать только как науку о следах прошлого, о документах и тому подобное, как таковых. но не о прошлом как таковом, приемами изучения рефлексов без всякого истолкования их. В сущности с этим догматом о непосредственном опыте как о едином источнике и естественных пределах научного знания стоит и падает вся теория и субъективного, и объективного методов. Введенский и Бехтерев растут из одного корня. И тот и другой полагают, что изучать наука может только то, что дано в самонаблюдении, то есть в непосредственном восприятии психологического. Одни, доверяя этому глазу души, строят всю науку применительно к его свойствам и границам его действия. Другие, не доверяя ему, хотят изучать только то, что можно пощупать настоящим глазом. Поэтому я и говорю, что рефлексология методологически построена совершенно по тому же принципу, по которому историю надо было определить как науку о документах прошлого. Рефлексология, благодаря многим плодотворным принципам естественных наук, оказалась глубоко прогрессивным течением в психологии. Но как теория метода, она глубоко реакционна. потому что возвращает нас вспять к наивно сенсуалистическому предрассудку, будто изучать можно только то и постольку, что и поскольку мы воспринимаем. Точно так же, как физика освобождается от антропоморфных элементов, то есть от специфических чувственных ощущений, и работает так, что глаз оказывается совершенно выключенным, так же и психология должна работать с понятием психического Чтобы непосредственное самонаблюдение было выключено, как выключено мыскульное ощущение в механике и зрительное в оптике. Субъективисты полагают, что провергли объективный метод, когда показали, что в понятиях поведения генетически содержится зёрна самонаблюдения. Г и Челпанов 1925 год. С.В. Кравков, 1922 год, Йо.В. Португалов, 1925 год. Смотри за текстовые комментарии 20, 21 и 22. Но генетическое происхождение понятия ничего не говорит о его логической природе, и понятие силы в механике восходит генетически к мускульному ощущению. Вопрос о самонаблюдении есть технический вопрос, а не принципиальный. Оно есть инструмент в ряду других инструментов, как глаз у физиков. Использовать его нужно в меру его полезности, но никаких принципиальных приговоров над ним о границах познания или достоверности или природе знания, определяемых им, выносить нельзя. Энгельс показал Как малое естественное устройство глаза определяет пределы познания световых явлений. Планк говорит тоже об имени современной физики. Отделение основного психологического понятия от специфического чувственного ощущения очередная задача психологии. При этом само это ощущение, само самонаблюдение должно быть объяснено как и глаз из постулата метода и всеобщего принципа психологии. Оно должно превратиться в частную проблему психологии. Если так, возникает вопрос о природе истолкования, то есть косвенного метода. Обычно говорят: история толкует следы прошлого, но физика наблюдает при помощи инструментов столь же непосредственно, как и глазом невидимое. Инструменты суть удлёнённые органы учёного. Микроскоп, телескоп, телефон и прочее в конце концов делают предметом непосредственного опыта и видимым невидимое. Физика не толкует, а видит. Но это мнение ложно. Методология научного аппарата давно выяснила принципиально новую роль инструмента, которая не везде видна. Уже термометр может служить примером того принципиально нового инструмента. что вносит в метод науки пользование инструментом. На термометре мы читаем температуру. Он не усиливает и не удлиняет ощущение теплоты, как микроскоп продолжает глаз, а эмансипирует нас вовсе от ощущения при изучении теплоты. Термометром может пользоваться и лишёный этого чувства, а слепой не может пользоваться микроскопом. Термометрирование есть чистый образец косвенного метода. Мы изучаем ведь не то, что мы видели как в микроскоп, не подъём ртути, не расширение спирта, а теплоту и её изменение, обозначенные ртутью или спиртом. Мы истолковываем показания термометра. Мы реконструируем изучаемое явление по его следам, по его влиянию на расширение тела. Также устроены все инструменты, о которых говорит Планк, как о средствае изучения невидимого. Толковать, следовательно, значит восставать явления по его следам и влиянием, основываясь на прежде установленных закономерностях. В данном случае на законе расширения тел от нагревания. Никакой принципиальной разницы между пользованием термометром и толкованием в истории, психологии и так далее нет. тоже относится и ко всякой науке, она независима от чувственного восприятия. Штумф говорит о слепом математике Соудерсоне, написавшем учебник геометрии. А М Щербина рассказывает, что его слепота не мешала ему объяснять зрячим оптику. И разве все инструменты, упоминаемые планком не могут быть приспособлены для слепого, как уже есть часы-термометры и книги для слепых, так что оптикой мог бы заниматься и слепой. Это вопрос техники, но не принципа. Каин Корнилов в 1922 году прекрасно показал. Первое. Расхождение во зрениях на методическую сторону постановки эксперимента В значительной степени способствует возникновению конфликтов, которые ведут к образованию различных направлений в психологии, так же как различная философия хроноскопа из вопроса о том, в какой комнате помещать этот аппарат при опытах, сделала вопрос обо всем методе и обо всей системе психологии, разделившись школу Вунта от школы Кюльпе. Второе. Экспериментальный метод не внёс ничего нового в психологию. Для Вунта он корректив самонаблюдения. Для Н. Аха данные самонаблюдения можно контролировать только другими данными самонаблюдения. О те ощущении теплоты можно контролировать только другими ощущениями. Для Тейхлера В численных оценках заключена мера правильности интроспекции. Одним словом, эксперимент не расширяет познание, а контролирует его. Смотри за текстовые комментарии 23, 24 и 25. Психология еще не имеет методологии своей аппаратуры и не поставила еще вопроса об аппарате, который освободил бы нас от интроспекции, как термометр, а не контролировал и усиливал бы ее. В философии хроноскопа есть более трудная вещь, чем его техника, но о косвенном методе в психологии мы еще будем говорить не раз. Зеленый ГП правильно указывает, что под словом метод у нас понимают две различные вещи. Первое. методику исследования, технический приём и второе метод познания, определяющий цель исследования, место науки и её природу. В психологии метод субъективен, хотя методика может быть частично объективна. В физиологии метод объективен, хотя методика может быть частично субъективна. Например, в физиологии органов чувств эксперимент. Прибавим реформировал методику, но не метод. Отсюда за психологическим методом в естествознании. Он признаёт лишь значение диагностического приём. В этом вопросе завязан узел всех методологических и собственных проблем психологии. Необходимость принципиально выйти за пределы непосредственного опыта есть вопрос жизни и смерти для психологии. Разграничить Разделить научное понятие от специфического восприятия можно только на почве косвенного метода. Возражение, будто косвенный метод уступает непосредственному, глубоко неверен в научном смысле. Именно потому, что он освещает не полноту переживания, а лишь одну сторону. Он совершает научную работу, изолирует, анализирует, выделяет, абстрагирует одну черту. Ведь и в непосредственном опыте мы выделяем часть, подлежащую наблюдению. Кто огорчается тем, что мы не разделяем с муравьями непосредственного переживания химических лучей, тому ничем нельзя помочь, говорит Энгельс. Зато мы лучше муравьев знаем природу этих лучей. Но не задача науки вести к переживанию, иначе вместо науки достаточно была бы регистрация наших восприятий. Собственная же проблема психологии заключена тоже в ограниченности нашего непосредственного опыта, потому что вся психика построена по типу инструмента, который выбирает, изолирует отдельные черты явлений. Глаз, который видел бы все, именно поэтому не видел бы ничего. Сознание, которое сознавало бы все, ничего бы не сознавало, а самосознание, если бы сознавало все, не было бы ничего. не сознавала бы ничего. Наш опыт заключён между двумя порогами. Мы видим лишь маленький отрезок мира. Наши чувства дают нам мир в выдержках, извлечениях, важных для нас. Внутри порогов они опять отмечают не всё многообразие применений, а переводят их опять через новые пороги. Сознание как бы прыжками следует за природой, с пропусками и пробелами. психика выбирает устойчивые точки действительности среди всеобщего движения. Она есть островки безопасности в гераклитовом потоке. Она есть орган отбора, решето просеивающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. В этом её положительная роль. Не в отражении, отражает и не психическое, термометр точнее, чем ощущение, а в том, чтобы не всегда верно отражать, то есть субъективно искажать действительность в пользу организма. Если бы мы видели все без порогов абсолютных, и все изменения, не приостанавливающиеся ни на минуту, без порогов относительных, перед нами был бы хаос. Вспомним, сколько предметов открывает нам микроскоп в капле воды. Чем был бы тогда стакан воды, а река, пруд отражает всё. Камень в сущности реагирует на всё, но его реакция равна раздражению. Clausa algot effectum. Реакция организма, так сказать, дороже, она не равна эффекту. Анна тратит потенциальные силы, она отбирает стимулы. Психика есть высшая форма отбора. Красное, синее, громкое, кислое это мир, нарезанный на порции. Задача психологии выяснить, в чём польза того, что глаз не видит многого из известного в оптике. От низших форм реакции к высшим ведёт как бы сужающееся отверстие воронки. Было бы ошибкой думать, будто мы не видим того, что для нас биологически бесполезно. Разве бесполезно было бы нам видеть микробов? Органы чувств явно носят следы того, что они суть органы отбора в первую очередь. Вкус явно есть орган отбора при пищеварении, обоняние часть дыхательного процесса, пограничные таможенные пункты для опробования входящих извне раздражений. Каждый орган берет мир «cum gra no salis» со своим коэффициентом спецификации, о котором говорил Гегель, как и показателем отношения, когда качество одного предмета определяет интенсивность и характер количественного воздействия другого качества. Поэтому есть полная аналогия между отбором глаза и дальнейшим отбором инструмента. И тот и другой суть органы отбора, то, что мы делаем в эксперименте. Так что выход научного познания за пределы восприятия коренится в самой психологической сущности познания. Отсюда полная принципиальная тождественность непосредственной очевидности и аналогии как методов усмотрения научной истины. И то и другое нужно подвергнуть критическому рассмотрению, и то и другое может обмануть и сказать правду. Очевидность вращения солнца вокруг земли обманывает нас. Аналогия, на которой построен спектральный анализ, ведёт к истине. На этом основании некоторыми справедливо защищалась законность аналогии. как основного метода зоопсихологии. Это вполне допустимо. Надо только указать условия, при соблюдении которых аналогия будет верна. До сих пор аналогия в зоопсихологии приводила к анекдотам и курьезам, потому что ее усматривали там, где ее по самому существу дела не может быть. Однако, она может привести к спектральному анализу. Поэтому аналогия, Положение в физике и в психологии принципиально одно и то же, методологически, разница в степени. Психический ряд дан нам как отрывок, куда исчезают и откуда появляются все элементы психической жизни. Мы вынуждены продолжить известный нам ряд предполагаемым. Именно в этом смысле вводит Гефдинг это понятие, соответствующее понятию потенциальной энергии физики. Поэтому Лейбниц ввел бесконечно малые элементы сознания. Смотри за текстовой комментарий 26-й. Мы вынуждены продолжить в бессознательное жизнь сознания, чтобы не впасть в нелепость. Г. Гевдинг, 1908 год, страница 87-я. Однако для Гевдинга «бессознательное» есть предельное понятие науки. У этого предела мы можем... так сказать, взвесить возможности путём гипотезы. Но кавычки значительное расширение фактического знания здесь невозможно. Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком. Только путём гипотезы есть возможность его дополнить. Смотри там же. Но и это уважение перед пределам науки кажется другим авторам недостаточным. А бессознательным дозволено утверждать только то, что оно существует. По самому определению оно не есть предмет опыта. Доказывать его фактами наблюдения, как пытается Гевдинг, незаконно. У этого слова есть два смысла, есть два сорта бессознательного, которые не надо смешивать. Спор идет о двойном объекте, о гипотезе и о фактах, которые можно наблюдать. Ищу шаг в этом направлении, и мы вернёмся к тому, с чего начали, к затруднению, которое заставило нас предположить бессознательное. А кажется, что психология здесь поставлена в трагикомическое положение: хочу, но не могу. Она вынуждена принять бессознательное, чтобы не впасть в нелепость, но принимая его, она впадает ещё в большую нелепость и с ужасом бежит назад. Так человек, бегущий от зверя и встречающий еще большую опасность, бежит назад, к меньшей, хотя не все ли равно, от чего погибнуть. Вунд видит в этой теории отзывок мистической натур-философии начала XIX века. За ним Ланге принимает, что бессознательная психика есть внутреннее противоречивое понятие. Бессознательное должно быть объяснено физически и химически. а не психологическим, иначе мы открываем доступ в науку, мистическим агентам, произвольным построением, которых никогда нельзя проверить. 1914 год, страница 251. Итак, мы вернулись к Гефдингу. Есть ряд физико-химический, в некоторых отрывочных точках вдруг, экс-нихило, сопровождаемый психическим рядом. Извольте понятие научно истолковать так называемый отрывок. Что же означает этот спор для методологов? Надо психологически выйти за пределы непосредственно воспринимаемого сознания и продолжить его, но построить продолжение этого понятия так, чтобы отделить понятие от ощущения. Психология как наука о сознании принципиально невозможна. Оно в двойне невозможно, как наука о бессознательной психике. Казалось бы, нет выхода, нет решения этой квадратуры круга. Но точно в таком же положении находится и физика. Правда, физический ряд простирается дальше, чем психический, но и он не бесконечен и не без пропусков. Принципиально непрерывным и бесконечным сделала его наука, а не непосредственный опыт. Она продолжила этот опыт, выключив глаз. Это же задача психологии. Итак, и столкновение для психологии есть не только горькая необходимость, но и освобождающий, принципиально плодотворнейший способ познания. Сальто витале, которое у плохих прыгунов превращается в сальто мартале. нужно в психологии составить свою философию аппаратуры, как физики имеют свою философию термометра. Тактически к истолкованию прибегают обе стороны в психологии. Субъективист имеет в конце концов слово испытуемого, то есть поведение и его психика есть истолкованное поведение. Объективист тоже непременно толкует В самом понятии реакции заключена необходимость истолкования, смысла, связи, соотношения. В самом деле, актио и реактио – понятия первоначальные и механистические. Там надо пронаблюдать одно и другое и вывести закон. Но в психологии и физиологии реакция не равна стимулу. Она имеет смысл, цель. то есть исполняет известную функцию в большом целом. Она качественно связана со своим раздражителем. И вот этот смысл реакции как функции целого, качество взаимоотношения не даны в опыте, а находятся путём ума заключения. Проще и более обще. Изучая поведение как систему реакций, мы изучаем акты поведения не сами по себе, по органам, а в их отношении к другим актам, стимулам. А отношение и качество отношения, смысл его никогда не бывает предметом непосредственного восприятия, тем более отношение двух разнородных рядов, стимулов и реакций. Это глубочайшим образом важно. Реакция – есть ответ. Изучать ответ можно только по качеству его соотношения с вопросом, А это и есть смысл ответа, находимый не в восприятии, а в истолковании. Так все и делают. Вехтеров различает творческий рефлекс. Проблема – раздражитель. Творчество – ответная на него реакция или символический рефлекс. Но ведь понятие творчества и символа – суть смысловые понятия, а не опытные. Рефлекс творческий, если он стоит в таком отношении к стимулу, что создает нечто новое. Он же символичен, если замещает другой рефлекс, но нельзя увидеть символического или творческого характера рефлекса. Павлов различает рефлекс свободы, цели, пищевой, защитны. Но ведь видеть свободу или цель нельзя, не имеют они и органа, как, например, органы питания. Не суть и функции. Складываются из тех же движений, что и другие органы. защита, свобода, цель суть смыслы этих рефлексов. Корнилов различает эмоциональные реакции, реакции выбора, ассоциативную, узнавание и так далее. Опять классификация по смыслу, то есть по истолкованному на основании стимула ответа отношению между ними. Оцен допускает такие же различия по смыслу. откровенно говорит, что психолог поведения в настоящее время приходит к заключению о существовании скрытого процесса мышления, пользуясь единственно логикой. Этим он осознаёт свой метод и блестяще опровергает Тиччинера, выставившего тезис, что психолог поведения именно в качестве такового не может допустить наличие процесса мышления. если он не в состоянии наблюдать его непосредственное и становиться на путь интроспекции, чтобы открыть мышление. Уотсон показал, что он принципиально изолирует понятие мышления от его восприятия в интроспекции, как термометр эмансипирует нас от ощущения при построении понятия теплоты. Поэтому он подчёркивает, Если нам когда-нибудь удастся научно изучить интимную природу мысли, то этим мы в значительной мере будем обязаны научным приборам. 1926 год, страница 301. Однако и сейчас психолог находится не в таком уж плачевном положении, и физиологи часто довольствуются наблюдением конечных результатов и пользуются логикой. Сторонник в психологии поведения чувствует, что в отношении мышления он должен держаться в совершенной такой же позиции. Смотри там же страницу 302. И значение для Уотсона есть экспериментальная проблема. Мы находим его из того, что нам дано путем мышления. Эдвард Торндайк различает реакции чувства, вывода, настроения, ловкости. 1925 год. Опять истолкование. Весь вопрос только в том, как истолковать, по аналогии со своей интроспекцией, с биологическими функциями и прочее. Поэтому прав Ковка, когда утверждает, объективного критерия сознания нет, мы не знаем, есть ли в действии сознание или нет, но это немало не огорчает нас. Однако поведение таково, что принадлежащее ему сознание, если оно есть, должно иметь такую и такую структуру. Поэтому поведение должно быть как объяснено как и сознательно. Или иначе выражаясь парадоксально, если бы каждый имел только те реакции, которые могут быть наблюдаемыми всеми, тогда никто не мог бы ничего наблюдать. То есть в основе научного наблюдения лежит выход за пределы видимого и отыскание его смысла, который нельзя наблюдать. Он прав. Он прав, когда утверждал, что бихевиоризм обречён на бесплодие. Если будет изучать только наблюдаемое, если его идеалом будет знание направления и скорости движения каждого члена, секреции каждой железы в результате каждого стимула, его областью тогда были бы только факты из физиологии мускулов и желез. Описание это животное убегает от какой-то опасности, как бы недостаточно оно ни было, всё на 100 раз более характеризует поведение животного, чем формула дающую нам движение всех его ног и с их изменяющимися скоростями, ритмы дыхания, пульса и так далее. Ковки 1926 год. Келлер показал на практике, как можно доказать наличие мышления без всякой интроспекции у обезьян и даже изучить методом истолкования объективных реакций в течение и структуру этого процесса. Корнилов показал, как косвенным методом можно измерить энергетический бюджет различных операций мышления. Динамоскоп применён им как термометр. 1922 год. Ошибка Вунта и была в механическом применении аппаратуры и математического метода не для расширения, а для контроля и коррективы, не для освобождения от интроспекции, а для связывания себя ею. В сущности Интроспекция в большинстве исследований Вунда оказывалась излишней. Она нужна только для выделения неудачных опытов. Принципиально она не нужна вовсе в учении Корнилова. Но в психологии еще предстоит создать свой термометр. Исследования Корнилова открывают путь к этому. Мы можем суммировать наши выводы из исследования узкосенсуалистического догмата снова с ссылкой на слова Энгельса «Ангельс». а деятельности глазом, к которому присоединяется мышление, помогающее нам открыть, что муравьи видят невидимое для нас. Психология слишком долго стремилась не к знанию, а к переживанию. В данном примере она хотела лучше разделить с муравьями их зрительные переживания, ощущения химических лучей, чем научно познать их зрение. Есть два типа научных систем по отношению к муравьям, к методологическому хребту, поддерживающему их. Методология всегда подобна остову, скелету в организме животного. Простейшие животные, как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи, и их панцирь, как устриц, можно отделить от костяка. Они остаются малодифференцированной мягкостью. Высшие животные носят скелет внутри и делают его внутренней опорой, костью каждого своего движения. Надо и в психологии различать низшие и высшие типы методологической организации. Вот лучшее привержение мимового эмпиризма естественных наук. Оказывается, ничего нельзя переносить из одной теории в другую. Казалось бы, факт есть всегда факт. Один и тот же объект ребёнок и один и тот же метод объективное наблюдение. Только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяет перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Разница только в интерпретации одних и тех же фактов. Системы Птолемея и Коперника тоже опирались в конце концов на одни и те же факты. Смотри за текстовые комментарии 27 и 28. Оказывается, что факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно разные факты. Итак, Споры о применении биогенетического принципа в психологии есть споры не о фактах. Факты несомненны. Их две группы: установленное естествознанием рекапитуляция пройденных стадий в развитии строения организма и несомненные черты сходства между филогенезом и онтогенезом психики. Особенно важно отметить, что и о последних спора нет. Кувка, оспаривающий эту теорию, И дающий её методологический анализ со всей решительностью заявляет, что аналогии, из которых исходит эта нужная теория, без всякого сомнения существуют в действительности. Спор идёт о значении этих аналогий, и оказывается, что его нельзя решить, не анализируя принципы детской психологии, не имея общие идеи детства, концепции значения и биологического смысла детства. Определённые теории развития ребёнка. Ковка, 1925 год. Аналогии везде легко найти, вопрос в том, как их искать. Подобные аналогии можно найти и в поведении взрослого. Здесь возможны две типичные ошибки. Одну из них допускает Холл. Смотри за текстовой комментарий 29. Её прекрасно вскрыли в критическом анализе Торндайк и Грос. Последняя справедливо видит смысл всякого сравнения и задачу сравнительной науки не только в выделении совпадающих черт, но ещё больше в отыскивании различий в сходстве. 1906 год. Сравнительная психология следовательно должна не только понять человека как животное, но гораздо больше, как не животное. Прямолинейное применение принципа приводило к отысканию сродства везде. Традивный метод и точно установленные факты при некритическом применении привели к чудовищным натяжкам и ложным фактам. В детских играх по традиции действительно сохранилось много отголосков отдалённого прошлого. Игра с луками, хороводы. Для хула это повторение и проживание в безобидной форме животных и доисторических стадий развития. Гросс видит в этом удивительный недостаток критическом чутьье. Боязнь кошек и собак есть пережиток того времени, когда эти животные были ещё дикими. Вода привлекает детей, потому что мы происходим от водяных животных. Автоматические движения рук у младенца пережиток движений наших предков, плававших в воде и так далее. Ошибка заключается, следовательно, в истолковании всего поведения ребёнка как рекапитуляции и в отсутствии всякого принципа проверки аналогии и отбора фактов, подлежащих такому истолкованию от неподлежащих. Игры животных как раз не поддаются такому объяснению. «Можно ли объяснить игру молодого тигра с жертвой?» – спрашивает Гросс. Ясно, что игру нельзя понять как рекапитуляцию прошлого, филогенетического развития. Она есть предварение будущей деятельности тигра, а не повторение его прошлого развития. Она должна быть объяснена и понята и в соотношении с будущим тигра, в свете которого игра получает смысл, а не в свете прошлого его рода. Прошлое рода совсем в ином смысле сказывается здесь, через будущие индивиды, которые оно прошлое предопределяет, но не непосредственно и не в смысле повторения. Что же оказывается, именно биологически Именно в ряду однородных явлений на других ступенях эволюции в сопоставлении с ближайшим однородным аналогом эта квазибиологическая теория оказывается несостоятельной. Если мы сравним игру ребёнка с игрой тигра, то есть высшего млекопитающего, и учтём не только сходство, но и различия их, мы откроем их общий биологический смысл, заключённый именно в их различии. Тигр играет в охоту тигров, ребенок во взрослого человека. Оба упражняют для будущей жизни нужные функции – теория Гросса. А в сравнении разнородных явлений – игра с водой, жизнь в воде амфибии – человека. При всей внешней видимости сходства теория биологически бессмысленна. К этому сокрушающему аргументу Торндайк прибавляет замечание о разном порядке соответствия он-то – И филогенеза одним и тем же биологическим принципом. Так сознание появляется очень рано в онто и очень поздно в филогенезе. Половое влечение, напротив, очень рано в фило и очень поздно в онтогенезе. Эдвард Тордайк, 1925 год. Штерн, используя аналогичные соображения, критикует ту же теорию применительно к игре. Другой город ошибку допускает Блонский. Защитив и совершенно убедительно этот закон для эмбрионального развития с точки зрения биомеханики и показав, что было бы чудом, если бы его не было, указав на гипотетическую природу этих соображений, не особенно доказательных, притяк к утверждению, так может быть то есть обосновав методологическую возможность рабочей гипотезы, автор вместо того, чтобы перейти к исследованию и проверке гипотезы, вступает на путь Холла и уже объясняет поведение ребенка из очень понятных аналогий. В лазанье детей на деревья он видит рекапитуляцию не обезьяньей жизни, а первобытных людей, живших среди скал и льдов, срывания обоев на стене, атовизм, срывание коры на деревьях и так далее. Блондский, 1921 год. Что примечательнее всего, ошибка приводит Блондского туда же, куда и холо, к отрицанию игры. Гросс и Штерн показали, там, где больше всего можно почерпнуть аналогии между онтой и филогенезом, именно там эта теория несостоятельна. И Блондский, как бы иллюстрируя, не преодолимую силу методологических законов научного знания, не ищет также и новых обозначений. Деятельность ребёнка, он не видит нужды называть новым термином игра. Это значит, что на методологическом пути он сперва терял смысл игры. Затем, с последовательностью делающий ему честь, отказался от термина, выражавшего этот смысл. В самом деле, если деятельность поведение ребенка, атовизмы, рекапитуляция прошлого, то термин «игра» неуместен. С игрой «тигра» эта деятельность не имеет ничего общего, как показал Гросс. Из-за явления Блонского «я не люблю этого термина» надо методологически перевести так «я утратил понимание и смысл этого понятия». 1921 год. Только так. Поскольку прослеживаю каждый принцип до его крайних выводов, веря каждое понятие в пределе, к которому оно стремится, исследуя каждый ход мысли до самого конца, иногда додумывая его за автора, можно определить методологическую природу исследуемого явления. Поэтому в той науке, где понятие создалось, возникло, развилось и доведено до предельного выражения, оно употребляется сознательно, не слепо. При перенесении в другую науку оно слепо, оно никуда не ведёт. Такое слепое перенесение биогенетического принципа, эксперимента, математического метода из естественных наук создало в психологии видимость научности, под которой на деле кроется полное бессилие перед изучаемыми явлениями. Ну, чтобы окончательно очертить круг описываемый значением такого привнесённого принципа в науке проследим его дальнейшую судьбу. Обнаружением бесполудия принципа, критикой его, указанием на курьёзы и на тежки, в которые школьники тычут пальцами, дело не кончается. Иными словами, история принципа не кончается простым изгнанием его из не принадлежащей ему области, простым отвержением его. Ведь мы помним, что чужой принцип проник в науку по мостику фактов, реально существующих аналогий. Этого никто не отрицал. В время укрепления господства этого принципа увеличилось число фактов, на которые опиралось его мнимое могущество, частью ложных, частью истинных. Критика этих фактов, критика самого принципа в свою очередь привлекает в поле зрения науки опять новые факты. Дело не ограничивается фактами. Критика должна даёт своё объяснение Взаимно сталкиваемым фактом обе теории ассимилируются, и на этой почве происходит перерождение принципа. Под давлением фактов и чуждых теорий новый пришелец меняет своё лицо. С биогенетическим принципом случилось то же самое. Он переродился и фигурирует в психологии в двух формах. Знак того, что процесс перерождения ещё не закончен. Первое теории полезности, защищаемой неодарвинизмом, И школа Турндайка, считающая, что индивид и род в своём развитии подчинены одним и тем же законам. Отсюда ряд совпадений, но и ряд несовпадений. Не всё полезное роду на ранней стадии полезно и индивиду. Второе. Теории согласованности, защищаемой в психологии Кофкой и школой Дьюи, философии истории Шпенглером. Теории, полагающие, что всякий процесс развития непременно имеет некоторые общие этапы, формы последовательности, от простого к более сложному и от низших к высшим ступеням. Смотри за текстовой комментарий 30-й. Мы далеки от того, чтобы считать какой-либо из этих выводов за истиной. Далеки вообще от рассмотрения вопроса по существу. Для нас важно проследить динамику стихийной, слепой реакции, научного тела на и народный привнесённый предмет. Нам важно проследить формы научного воспаления в зависимости от рода инфекции, чтобы от патологии перейти к норме, выяснить нормальные отправления и функции различных составных частей органов науки. В этом цели значение наших анализов, как будто вводящих нас в сторону но мы все время, не напоминая, держимся сравнение подсказанного с Пинозой в психологии наших дней с тяжелобольным. Если с этой точки зрения формулировать смысл последнего экскурса под положительный вывод, к которому мы пришли, итог анализа, то придется определить его так. Прежде мы на анализе бессознательного анализа Изучили природу, действия, способ распространения инфекции, проникновение чужеродной идеи вслед за фактами, хозяйничание ее в организме, нарушение его функций. Здесь, на анализе биогенеза, мы могли изучить контрдействия организма, борьбу с инфекцией, динамическую тенденцию рассосать, вытолкнуть организму. обезвредить, ассимилировать, переводить и народное тело, мобилизовать силы против заразы, говоря медицинские выработку антител и образование иммунитета. Остаётся третье и последнее. Разделить явление болезни и реакции, здоровое и больное, процессы инфекции и выздоровления. Это мы сделаем на анализе научной терминологии в третьем и последнем экскурсе, чтобы затем прямо перейти к формулировке диагноза и прогноза нашего больного, природы, смысла и исхода происходящего кризиса.